4. Элементы бессмертия осознаются и накапливаются при общении с неприходящим. И если в течение дня звучит очевидность и заслоняет собой вечное, то ночь полна самыми необычными возможностями. Если сознание в силах оторваться от дневных впечатлений, ночь открывает окно в беспредельность. Тело спит. И закрытые каналы, по которым поступают вибрации плотного мира. Формула придания духа владыке, утверждаемая всем сердцем, всем разумением, всем желанием, дух устремит в его сферу. И можно тогда почерпнуть от того, что не приходящее. Но продолжающееся звучание земной суеты обычно настолько захватывает сознание, что перепевая ее, продолжает звучать и после отхода к сну. А отрешение духа от всего, чем он жил среди дня, должно быть полным и поддержанным всем желанием. Неужели недостаточно дня для дневной суеты, чтобы даже ночью сил не иметь передать дух свой владыке, отбросив ее? Обращение на ночь к владыке будет не бездушной или формальной молитвой, но ярым стремлением всего существа оторваться от условий земных, с твердым полнострунным решением отдать все свое существо воле Владыки с тем, чтобы он мог располагать всеми его возможностями по воле своей. На весах отходящего ко сну сознания колеблются впечатления дня и желание от них отрешиться. И обычно первое побеждает. Для сознательной совместной работы с учителем во время сна требуется полное безусловно освободившись от власти дневной суеты сознания, передачи его в руки владыки. Не раз говорилось об этом и раньше, но, видно уж, очень сердцу милые сферы земные, если даже во сне не хочет владелец его их отбросить, внося за собой лохмоть и обрывки впечатлений дневных и ими загромождая сознание. Перед сном надо утвердить положение мысли. Обращение перед сном — Не скучная обязанность, с которой хочется поскорее покончить, чтобы погрузиться во дворот земных мыслей, а мост соединяющий ведущий в мир мой, перейдя которую уж не поворачивают вспять, и не возвращаются в только что оставленную на этом берегу сферу земную. К этому можно себя приучить тренировку и каждодневной. Если способности к такому отрыву при жизни земной не утвердить, то труден будет отрыв перед смертью, ибо сон смерти подобен. Ценных возможностей лишает себя человек, не могущий найти в себе силы для полного и всеисчерпывающего пребывания своего в мире тонком во сне. И состояние сознания, и последнее обращение перед сном должны быть такими, чтобы был полон отрыв. Формула «отвергнись от себя» нужна также и здесь. Перед сном-то можно отбросить все то, что терзает в течение дня. Хотя бы ради того, чтобы быть в духе свободным, хотя бы в нощи, Да в лей дне бы его.